Дисней и издательство Эксмо. Особняк с привидениями. Том 4. Последний путь. Записано Джоном Испозита со слов библиотекаря-особняка Амикуса Аркейна. Добро пожаловать в нашу библиотеку. Конец близок. Все когда-то заканчивается, глупый слушатель. Таков закон этого мира, и потустороннего в том числе. У всякого начала есть свой конец. Каждый день превращается в ночь, и каждый смертный обращается в прах. Мои полномочия как библиотекаря также подходит к своему ужасному финалу. Все когда-то заканчивается. Да, я, Амикус Аркейн, хранитель ужасных историй и твой призрачный слуга, должен идти дальше в своей худшей жизни. Для меня было огромным неудовольствием служить тебе, живому». и делиться с такими, как ты, 999 ужасными историями из мрачных склепов по всему земному шару. Но прежде чем покинуть свой пост, я должен выполнить еще одну последнюю работу. Мой долг, как уходящего библиотекаря, найти себе замену, кого-то, кто будет и дальше присматривать за нашей коллекцией кошмаров. Что насчет тебя, глупый слушатель? У тебя есть то, что нужно для этой работы. Станешь ли ты нашим следующим библиотекарем? Моей симфонии нужен достойный финальный аккорд. Так что приноси сюда свою самую страшную сказку. Но знай, конкуренция будет жестокой. Буквально за это место будут бороться авторы истории о призраках со всего мира. Последние приготовления завершены, приглашения разосланы, кошмарные экипажи отправлены. С тринадцатым ударом часов здесь появятся первые гости, чтобы тут же исчезнуть. Хочешь к ним присоединиться? Мы сердечно приглашаем тебя на наш грандиозный праздник. Путь сюда тебе уже пугающе знаком. Продолжишь слушать, и ты с нами». Глава 1. Дорога к безумию. Кто стал бы прокладывать такую дорогу? Какой безумной цели она могла служить? Говорят, все дороги ведут куда-то. Но тринадцатое шоссе, извилистое, изогнутое, петляющее, постоянно укрытое непроглядным туманом, могло вести... только к безумию или смерти. На протяжении своей богатой истории оно приводило к безумию и смерти множество раз. И скоро это случится снова. Тринадцать человек погибло во время ее постройки. Так эта смертоносная дорога, чье настоящее название больше не произносит вслух, получила свое неофициальное прозвище. Бесчисленное количество водителей пропало без вести, пытаясь проехать по его смертоносным изгибам, что подтверждают памятные венки, которыми густо усеяны обе стороны дороги. Многие утверждали, что видели там призраков, хотя сейчас это считается всего лишь выдумкой. В большинстве свидетельств фигурирует трио загадочных автостопщиков, которые хотели прокатиться с ничего не подозревающими путешественниками. Разумеется, это просто местные легенды. Легенды, у которых нет фактических оснований. Или же есть. Помимо загадочных видений, дорога была известна тем, что густая листва деревьев по обе стороны шоссе давала приют необычным животным — летучим мышам, воронам, стервятникам и многим другим ночным созданием природы. Как и сама дорога, ее окружение расцветало во тьме. Легенда гласит, что этот путь, минуя обширное кладбище, ведет в огороженное поместье на холме. Тех, кто сможет миновать его ворота, ожидают удивительные приключения. Говорят, что поместье — это путь в загробный мир, место, превосходящее самые мрачные фантазии. Кто-то шепчется, что души со всего земного шара уходят туда на покой. Какие-то по собственной воле иные — более жестокими путями. Тех, кто желает окунуться в его магию, ждут мириады наград: возвращение в чудеса детства и воплощение самых мрачных фантазий. Но скептикам я должен сказать: берегитесь. Предупреждаю тех, кто сомневается. Лучше поверните назад прямо сейчас. Если вас не убеждают неоспоримые доказательства существования потустороннего мира, вас ожидает кошмарная судьба. Судьба хуже смерти. Патрульный Дэвис был новичком в полицейском департаменте. Шла всего вторая ночь его работы, когда случился кошмар. Новичкам всегда дают ночные смены, а совсем зеленых постоянно отправляют на 13 шоссе, чтобы посмотреть, достаточно ли крепки их нервы для полиции. Разумеется, Дэвис знал все слухи о тринадцатом шоссе и о том, что оно было, как правильно сказать, непростым. Нет, не то слово. Коварным. Правильное слово коварным. Патрульный Дэвис был совсем не против, потому что для него синонимом коварства была безлюдность. Крайне мало путешественников осмеливались въезжать на эту дорогу после захода солнца. Вот днем другое дело. Тринадцатое шоссе было единственным способом добраться до кладбища вечной благодати. Патрульного Дэвиса ничего не беспокоило до самой полуночи. До ведьминского часа, как его еще называют. Да, это была очень-очень поздняя смена. Дэвис припарковал патрульную машину позади счета с надписью «Ночью будьте осторожны», намеренно скрываясь из виду. Его работой было охранять дорогу. Но той ночью на шоссе не было нарушителей скорости, кроме нескольких огромных летучих мышей, пронесшихся мимо радара, которых патрульный оштрафовать не мог. Смена обещала быть очень скучной, а это означало, что у него будет достаточно времени почитать. Патрульному Дэвису до смерти хотелось узнать, чем закончится его книжка. Она была одним из тех сборников ужасных историй, с которыми приличные читатели не хотели бы, чтобы их поймали. «А «Ах, тебя поймали! Притворись мертвым!» Она рассказывала о компании друзей, которые любили придумывать страшные истории. Книга называлась «Омерзительный отряд». Нет, не кошмарный квартет. Авторские права, сами понимаете. Патрульный Дэвис открыл книгу и пролистал ее в конец. Ему оставалось прочитать только четвертую, последнюю историю, которой речь шла о похоронах заживо. Дэвис одобряюще улыбнулся. «Ох уж эти писатели ужасов! Где они берут свои больные идеи?» Он перевернул книгу и изучил фотографию автора. Разовощекой женщины в очках в толстой оправе и с седыми волосами, собранными в пучок. Откровенно говоря, она казалась не страшнее, чем библиотекарь из библиотеки по соседству. <къем> От женщины с таким лицом сложно было ожидать подобных сказок. На самом деле, как гласила ее биография, она когда-то была поэтессой. Конечно, писать сказки о нежити куда прибыльнее. Не мудрено, что она сменила жанр. Впрочем, это было к лучшему. Ее истории уже перевели на 666 языков, и даже провальный фильм по ее книге не смог запятнать ее репутацию. Конечно же, речь шла о всемирно известной иконе ужасов «Пруден Спок», которая, как гласила аннотация, была рождена, чтобы заставить тебя кричать. «Давай же, кричи!» Я подожду. «А -а, а а Это был ты? Книга вылетела из рук патрульного Дэвиса. Крик, душераздирающий вопль ужаса, шел откуда-то с тринадцатого шоссе. Сердце Дэвиса быстро забилось. Так быстро, что патрульный мог бы выписать ему штраф за превышение скорости. а, -а, -а, -а! Крик раздался снова, длиннее и громче. Кому-то нужна была помощь. Так что патрульный Дэвис схватил фонарик и выскочил из машины. Патрульный чувствовал себя странно. Ему казалось, словно он спускался по шоссе, которое на самом деле поднималось вверх. Дэвис был напуган. Он мог бы первым это признать. «А ты будешь вторым». «Хрусть, хрусть, хрусть!» «Ох!» Патрульный Дэвис услышал приближающиеся шаги и хруст веток. «Здесь кто-нибудь есть?» Его рука с фонариком дрожала. «Эй!» Он обернулся, водя фонариком из стороны в сторону. «Покажитесь, кем бы вы ни были! Если вы в беде, я смогу помочь!» Это был его первый настоящий патруль в качестве офицера полиции. И последний. Завтра же он уволится, как и все остальные, кто работал в ночную смену на тринадцатом шоссе. Но, по крайней мере, сейчас он звучал, так словно он тут главный. Конечно, на самом деле ситуацию он не контролировал. Хрусть, хрусть, главными здесь были шаги. Ночь принадлежала им. Кар-кар, карр! Кар. С деревьев донесся новый звук. Дэвис посмотрел вверх и увидел огромного ворона, который взирал на него с ветки. «Карр! Кар, кар, кар! Крик птицы стал для Дэвиса последней каплей. Пора возвращаться в машину. Он бросился вниз по холму, хотя ему казалось, что он бежит вверх. Могло ли быть хуже? подумал патрульный Дэвис. и тут его фонарик погас. «Могло». Служебная машина была прямо перед ним, окутанная туманом. Дэвис открыл дверь и запрыгнул внутрь. «Спасен!» Патрульный Дэвис сполз под рулевое колесо и закрыл глаза, чтобы успокоиться. С закрытыми глазами он не видел костлявую руку, которая взбиралась по сиденью позади него. но скоро ее тонкие пальцы легли Дэвису на плечо. — Добрый вечер, господин полицейский, — сказал кто-то с заднего сиденья. Патрульный Дэвис дернулся, от ужаса забыв, как дышать. В зеркале заднего вида он увидел лицо, похожее на череп. Череп смотрел на него и ухмылялся. Патрульный включил в салоне свет — И обернулся, обнаружив на заднем сиденье вместо скелетов вполне живую женщину. Вы кто? Спросил он. Разве вы не знаете? Теперь, оглянувшись через плечо, патрульный Дэвис узнал женщину в лицо. Ведь он совсем недавно разглядывал ее фотографию. В машине была Пруден Спок. автор омерзительного отряда. «Они пришли за мной, господин полицейский, духи мертвых. А теперь они придут и за вами!» И Пруден Спок рассмеялась жутким смехом, который никто не хотел бы услышать. Патрульный Дэвис вдавил педаль газа. Пока патрульная машина спешно удалялась от 13-го шоссе, он связался со штабом и доложил ситуацию. Послушав по рации безумный смех, штабные сотрудники посоветовали Дэвису отвезти Пруден Спок прямо в лечебницу Шепертон, клинику для душевнобольных. Персонал Шепертона называл отделение в подвале подземельем. Там держали особых пациентов, тех, кого доктора сочли неизлечимыми, тех, кто кричал, и тех, кто смеялся, тех, кому никогда не будет позволено выйти отсюда. Прошло уже несколько часов со времени ужина, необычное время для встречи в таком необычном месте. Флуоресцентные лампы проливали неестественно яркий свет на узкий коридор. Дверь лифта в его дальнем конце открылась. Из него в холодное подземелье ступили два надлежащим образом одетых джентльмена. Первым был Коутс, ночной санитар. Рукой в перчатке он набрал на клавиатуре код безопасности. Послышался гул, за которым последовал механический щелчок замка. Створки защитных дверей разъехались, и санитар указал рукой Сюда, доктор Акерман. Многоуважаемый доктор Акерман стоял позади него. Признанный врач-психиатр и писатель, доктор Акерман считался ведущим экспертом по неизлечимым душевнобольным. Доктор ждал, сгорая от нетерпения, пока санитар зажигал одну свечу за другой на старинном канделябре. «Серьезно, Коутс? Это слегка театрально, не думаешь?» «Театрально, сэр? Эти свечи. Здесь прекрасное освещение». «Это пока...» — санитар повел доктора Акермана за собой по узкому коридору. «Во время грозы освещение здесь очень нестабильно». — Поверьте мне на слово, доктор, вы бы не хотели оказаться здесь в темноте. Доктор вздохнул. — Хорошо, веди дальше. Коридор, построенный из цементных блоков, был 18 метров в длину с шестью пронумерованными дверями, по три с каждой стороны. Они вели в комнаты с мягкими стенами, в каждой маленькое смотровое окошко. Единственным предметом интерьера в коридоре были круглые часы на дальней стене, закрытые металлической сеткой. Акерман подумал, что за современным фасадом могло скрываться настоящее подземелье старых времен, а мягкие комнаты могли когда-то быть пыточными, оборудованными приспособлениями вроде дыбы или дробилки для колен. Ах! «Кто-то сказал, игры для вечеринок?» Когда доктор Акерман проходил мимо одной из дверей, пациент за ней пролаял приказ. «Мартин! Принеси мне чаю, Мартин! Оригинального! Немедленно!» «Сейчас не время для чая, полковник», — ответил санитар. Доктор Акерман с любопытством посмотрел на него. «Это полковник Таск», — пояснил Коутс. известный импортер редких и экзотических товаров. Он с нами уже довольно давно. Могу я спросить, почему? Он говорит совершенно адекватно. Санитар подошел ближе. Мерцающие свечи канделябра придавали неестественное свечение его худому лицу. Некоторое время назад он привез в Штаты египетскую мумию вместе с особыми чайными листьями, И, кстати, вы можете найти все подробности в его карте. Так же, как и в томе третьем. «Я так понимаю, он идет на поправку?» Санитар опустил голову. «Боюсь, он безнадежен, сэр. Как и остальные. Заперт в лабиринте собственного разума. Видите ли, у обитателей нашего подземелья...» Он пробежался взглядом по остальным дверям. Есть одна необычная общая черта. И что это за черта? Они утверждают, что видели призрака, добрый доктор. Или двух, или трех. Душераздирающий раскат грома потряс коридор, и лампы над головой погасли. Санитар поднял канделябр повыше. На его лице было написано «Я же говорил». что он и повторил вслух. «Я же говорил...» Санитар указал на дверь под номером четыре. «Она здесь, сэр. Наша новая пациентка. Просила позвать именно вас». «Это довольно странно. Я знаю эту пациентку. Возможно, по ее работам. Вы же любите читать, не так ли?» «Да. Так уж вышло, что это мой любимый способ хорошо проводить время». «Ах, хорошо проводить время! Это замечательно, доктор! Раз уж время, это все, что у нас есть, в конце концов!» Санитар вставил тонкий медный ключ в замок. Но прежде чем Коутс успел его повернуть, дверь открылась сама собой. Стены четвертой палаты были сделаны из маленьких белых кубиков, отчего она казалась... огромным иглу, без окон и без дв... Ладно, если быть честными, одна дверь там все же была. Санитар принес из коридора табурет и поставил его в палату. «Доктор Акерман пришел встретиться с вами, госпожа Пру...» Он осекся. «Мадам?» Пациентка сидела на своем табурете спиной к ним. «Доктор Акерман...» Видел, как пучок ее седых волос качается вверх и вниз. Она чем-то увлеченно занималась. «Погодите минутку, я почти закончила!» спок выглядела так, словно что-то писала. Хотя у нее не было ни ручки, ни бумаги. Она писала свою историю прямо на воздухе. Доктор Акерман присмотрелся к ней. Если бы внешность могла о чем-то говорить, Руденспок казалась обычной, скромной женщиной средних лет. Доктор повернулся к санитару, который стоял в дверях. «Ты можешь идти, Коутс. Я уверен, что пациентка номер четыре будет хорошо себя вести». «Хорошо», — ответил санитар. «Если вам что-то понадобится... «Я буду прямо за дверью. Вам нужно будет только закричать!» Доктор Акерман услышал, как в замке провернулся ключ. Теперь он был заперт в комнате с мягкими стенами, наедине с пациенткой номер четыре. Доктор Акерман поставил свой табурет прямо напротив Пруденс, которая улыбнулась, поймав его взгляд. «Над чем вы работаете?» над сказкой мне было бы интересно послушать можете сказать о чем она когда закончу рука пруден спок продолжала двигаться а доктор Акерман продолжал ждать ждать когда пациентка завершит свою невидимую работу ах жуть какая сказала она и изобразила как кладет ручку на стол Доктор Акерман попытался перевести разговор На что-то обыденное, что-то нормальное Мне сказали, что вы не ели Возможно, сейчас, когда вы завершили работу Похоже, что я совершенно потеряла аппетит Как думаете, почему, доктор? Каков ваш прогноз? Руденс попыталась вывести доктора на откровенность Но тот поддаваться не желал «Давайте сначала немного поговорим. Я могу присесть?» «Пожалуйста». Доктор Акерман опустился на табурет. «Я так понимаю, вы просили о встрече со мной?» Их взгляды встретились, и доктор Акерман немедленно узнал пациентку. Он помнил это лицо. Когда-то оно было очень известно. Руден спок... Его реакция польстила. «Вот видите, доктор, вы меня знаете. По вашим книгам. И, разумеется, я видел вас на некоторых ток-шоу. В основном в канун Хэллоуина». «Да, в это время я очень занята». Спок подвинула свой табурет ближе. «Выходит, вы мой поклонник?» Этот вопрос застал доктора врасплох. И Пруденс с огромным удовольствием смотрела, как тот старается увильнуть от ответа. «Мы сейчас говорим не обо мне, дорогая моя, мы говорим о вас. Но я тоже знакома с вашей работой, доктор. Я знаю обо всем, что вы делали». Доктор Акерман с благодарностью кивнул. Он сам был в каком-то смысле писателем. На его счету было 13 научных бестселлеров. В каждом из которых он рассказывал об особых случаях неизлечимого безумия. Для автора ужасных сказок было естественно использовать такие книги в своих исследованиях. «Вы прекрасно образованы, доктор. Скажите мне, вы верите в жизнь после смерти?» Доктор Акерман глубоко вдохнул. Он чувствовал, что санитар наблюдает за ними через смотровое окошко. Нужно было отвечать осторожно. Доктор на собственном опыте знал, что неверные слова могут привести в ярость даже тихих больных. Так что он дал стандартный ответ. «Во что верю я, не так важно. Важно то, во что верите вы, дорогая моя». «Меня интересует только эта истина». «Ах, истина? Это важно!» Пруден спок сняла очки. В ее взгляде была абсолютная уверенность. Ни тени сомнения. «Мементо мори!» «Прошу прощения». «Мементо мори!» Повторила она, смакуя каждую гласную. «Вам знакома эта фраза?» У доктора было общее представление. «Разумеется, это латынь. Если память меня не подводит, фраза означает «помни о смерти».» И он добавил в полголоса, словно о ней можно забыть. «Близко, доктор. Очень близко. Но все же это означает «помни, что ты умрешь». Доктор Акерман был возмущен тем, что его поправили. Слишком уж незначительной была разница. «Эти слова, они имеют для вас какое-то особое значение?» «Все слова, которые относятся к смерти, имеют для меня особое значение. Смерть — это моя работа, доктор?» «По крайней мере, была». «Могилы, упыри, гоблины...» этим я зарабатывала себе на хлеб с маслом. Но вы перестали писать, почему? Пруденс сурово посмотрела на него, а затем улыбнулась, словно доктор Акерман сказал что-то очевидно глупое. « Ну же доктор, Вы мой самый большой фанат. Вы знаете гораздо больше, чем хотите признавать. Но ничего. «Я сыграю в вашу маленькую игру. По правде сказать, я не написала ни единого стоящего предложения за несколько последних лет». «Как вы полагаете, почему так вышло?» «Полагаю, я просто перестала верить». спок поднялась на ноги, и довольно высокий доктор Акерман вдруг почувствовал себя маленьким. Я перестала верить в духов и гоблинов, которые населяли мои работы. А когда писатель перестает верить, то и в его слова перестают верить. Его чернила высыхают, так сказать. Вы описываете творческий кризис. Доктор Акерман тоже встал. Да, доктор. Творческий кризис. Я перестала верить в то, о чем хотела рассказать. до той ночи в поместье вещи, которые я там увидела, доктор, явление мира, которое я не посмею описать, если бы мои читатели только знали о нем, они больше никогда не смогли бы уснуть. Почему это? Почему ваши читатели не смогли бы уснуть? Руден спок покосилась на прямоугольное окошко в двери. «Потому что, дорогой доктор, они бы молились сутки на пролет. «Ладно, Пруденс удалось его напугать». «Что-то не так, доктор? Вы кажетесь обеспокоенным». Доктор Акерман старался не смотреть ей в глаза. Глаза, которые говорили правду. Окна в душу Пруденс — и, возможно, его собственную тоже. Пожалуйста, сядьте, доктор, мне неуютно. Хорошо, если это поможет вам успокоиться. Доктор Акерман вернулся к своему табурету, и оба одновременно сели. Вы знаете, почему вас держат здесь? Спросил он. Конечно, доктор. Они говорят, что я не в своем уме. Доктор Акерман выдержал паузу, словно для драматического эффекта. «Это уже мне судить. Может, начнем сначала, если вы не против?» «И с чего же мне начать?» Руденс печально улыбнулась, вспоминая события двухдневной давности. «Полагаю, все началось на площади свободы. Я устраивала мероприятие в маленьком кирпичном магазинчике, автограф-сессию. «Подписывали что-то новенькое?» Этот вопрос смутил Пруденс. «Ну же, доктор!» «Я уже говорила, что не писала ничего нового последние несколько лет. Это был сборник коротких рассказов, некоторые из моих ранних работ». «Сборник лучших хитов, если желаете». Пруден Спок, — «Лучшее». Звучит знакомо?» «Нет», — соврал доктор Акерман. «Боюсь, я не знаю такого». На секунду повисла тишина. Затем Пруденс хлопнула в ладоши. «Хлоп?» Доктор испуганно отшатнулся. «Простите, доктор, я не хотела напугать вас раньше времени». Пруден Спок раскрыла ладони, и доктор побледнел. В ее руках была старая на вид книга в твердой обложке. Казалось, она появилась неоткуда, впечатляюще. Как вы это сделали? Магия, доктор Акерман. Я снова верю в магию. И прежде чем закончится эта ночь, вы поверите тоже. Итак, на чем мы остановились? Пруден спок, наклонилась вперед и начала читать с самого начала. С мероприятия на Площади Свободы двумя днями ранее. С последнего момента, когда ее считали нормальной.